Глава 18. Миста стояла и, не отрываясь, смотрела на маленький домик, находившийся у подножия пологого холма. Когда она уходила отсюда две недели назад, то была уверена, что больше никогда не вернётся. Её ждала жизнь, полная роскоши и блеска, жизнь во дворце правителя, рядом с любимым человеком. И вдруг всё пошло прахом. Селия оказалась не такой уж и глупой и смогла выбраться из лунного мира. Хорошо ещё, что девчонка слишком добра и не стала преследовать неудачливую соперницу. Но Миста всё равно сбежала и несколько дней скрывалась в лесу, боясь погони. И только этим утром вышла к домику прорицательницы. «Всё кончено», — думала Миста, шатаясь от усталости. «Нет никакой надежды на то, что правитель выполнит обещание. Я потеряла Ригейда навсегда, и вместе с ним все надежды на лучшую жизнь». Поднявшись на крыльцо, она робко постучала. Дверь тут же отворилась, как будто её ждали. «О, какая неожиданность!» — воскликнула прорицательница. «Сама госпожа Миста к нам пожаловала. Чем обязана, дорогая?» «Разве вы не должны готовиться к свадьбе с сыном правителя?» Миста с трудом проглотила комок в горле. «Вы знали?» Айра небрежно пожала плечами. Браслеты на её руках ярко блеснули. «Нет ничего, о чём бы я не знала или не догадывалась». Ты столько лет прослужила мне миста, и всё ещё удивляешься?" скрипнув, девушка упала к её ногам, схватила край одежды и поцеловала. "Простите меня, пожалуйста. Я больше никогда." "Разумеется, никогда," хмыкнула Айра. Она несколько мгновений смотрела на валявшуюся у неё в ногах служанку, потом пнула её. "Поднимайся. У меня скопилось много работы. Сначала вычистишь печку, выбросишь всю залу Затем спустишься в погреб, там остались гнилые овощи, и они жутко воняют. Затем. "Бегу, госпожа", Миста торопливо поклонилась и, пока хозяйка не передумала, побежала на кухню. Айра проводила её задумчивым взглядом. Даже от такой глупой служанки, как Миста, есть толк. Она смогла провести ритуал. Жёлтая луна больше не угрожает этому миру. Всё остальное мелочи. А если всё пойдёт так, как задумано, то Айрана всегда останется прорицательницей клана Жёлтой Луны. Селея сидела на берегу ручья, прислушиваясь к его тихому журчанию. Лёгкий ветерок трепал её волосы, ласковые солнечные лучи заставляли щуриться. Подняв голову, она смотрела в высокое безоблачное небо и чувствовала себя совершенно счастливой. Город клана Жёлтой Луны остался далеко позади. Селия была уверена, что даже если лаут вышлет погоню, не сможет ее найти. Но, возможно, правитель предпочтет сделать вид, что ничего не произошло, ведь главную задачу девушка выполнила. Желтая луна больше не угрожает этому миру. Так зачем ссориться с соседями из-за какой-то девчонки? Селия наблюдала за крупной бабочкой с пятнами на крыльях, перелетавшей с цветка на цветок. Она улыбнулась, когда бабочка невесомо коснулась ее волос, а потом взмыла в небо. Ты даже не представляешь, какое это счастье быть свободной, промелькнуло в голове Селеи. Пришло время отправляться в путь. Девушка подозвала белого коня, щипавшего траву на лугу, как вдруг заметила вдали тёмное пятно. Оно с каждым мгновением увеличивалось в размерах, и вскоре Селея рассмотрела чудовище, словно пришедшее в реальный мир из кошмаров. Монстр превосходил размерами крупного медведя и был весь покрыт шерстью, два клыка загибающиеся вверх, И пасть, полная зубов, придавали ему устрашающий вид. Он передвигался большими прыжками на четырёх лапах. Селия рассмотрела обрывки одежды на его теле и внезапно поняла, что это бывший человек. Но какая сила превратила его в чудовище, девушка не знала. Закричав от ужаса, она бросилась бежать, но монстр настиг бы её, если бы не белый конь, метнувшийся между ними. Ослепительно белая вспышка заставила девушку зажмуриться. Не слыша позади ни топота ног, ни тяжёлого дыхания, она обернулась и увидела, что монстр исчез, а белый конь медленно опускается на землю. Из раны на боку, нанесённой клыками чудовища, текла кровь. Селия бросилась к коню и обняла его за шею. Она плакала, думая о том, что Мирад снова спас ей жизнь. "Не печалься, Селия", услышала она вдруг знакомый голос воплощения Луны. "Моего коня так просто не убить. Но в ваш мир кон долго не вернётся. Селия расжала руки. Последний раз коснувшись гривы её ладони, кон растворился в солнечном свете. Спустя несколько дней уставшая и измученная Селия оказалась в деревне, принадлежавшей клану Белой Луны. И первым, кто её встретил, оказался Рэймон. Он долго не мог понять, почему девушка пришла пешком и почему расплакалась, оказавшись в его объятиях. С возвращением домой Селия прошептал он, целуя её. Дома, подумала девушка. Наконец-то.